На меня она за обедом и глаз поднять не смела. Тут я был для нее еще страшнее отца. Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону. Не только он, но и я понимал, чувствовал, что за этим мучительным старанием не видеть меня, а слушать отца и следить, За злой, непоседливой, хотя и молчаливой Лилией скрыт был совсем иной страх, радостный страх нашего общего счастья быть возле друг друга. По вечерам отец всегда пил чай среди своих занятий, и прежде ему подавали его большую чашку с золотыми краями на письменный стол в кабинете. «Теперь он пил чай с нами в столовой», И за самоваром сидела она. Лиля в этот час уже спала. Он выходил из кабинета в длинной широкой тужурке на красной подкладке, усаживался в свое кресло и протягивал ей свою чашку. Она наливала ее до краев, как он любил, передавала ему дрожащей рукой, наливала мне и себе и, опустив ресницы, занималась каким-нибудь рукоделием. А он не спеша говорил «Нечто очень странное. Белокурым, любезная Елена Николаевна, идет или черное, или пунцовое. Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым стоячим воротом аля ля Марии Стюарт, унизанным мелкими бриллиантами. Или средневековое платье